«Дорогая, сегодня в офисе случилось нечто такое, что неожиданно заставило меня подумать о тебе, о будущем нашей с тобой совместной жизни», — начал он. Встревоженная его серьезностью, Лили резко подняла голову. «Нет-нет», — рассмеялся он, — «беспокоиться тебе не о чем. Это скорее из области фантазии, грез» можно сказать. И сам я никогда бы не стал первым поднимать этого вопроса. Но вместе с тем, поскольку речь идет о деле, я не могу не поделиться с тобой своими сомнениями. Деле? — переспросила Лили. — Не ты ли обещал мне, что дома мы не будем тратить нашего времени на обсуждение дел? Бизнес не моя сфера. И когда Зекари начинал бубнить о своих делах, У меня всегда разбаливалась голова. В данном случае это и бизнес, и вместе с тем не совсем бизнес. Во всяком случае, голова от него у тебя болеть не будет. Так что, дорогая, выслушай меня. «По мне любой бизнес скучен», — упрямо возразила Лили. «Но ты знаешь, что я всегда готова тебе подчиниться». Среди моих телефонных звонков сегодня был один не совсем обычный. Звонил человек из United Broadcasting Company, совершенно для меня посторонний. Его интересовала существует ли вероятность того, что ты можешь с ним встретиться, чтобы обсудить, поговорить о возможной продаже Emberville Пабликейшнс. Что? Он же сумасшедший. Что он о себе воображает? Какое, однако, хамство! С чего это он взял, что компания вообще продается? Просто представить себе невозможно, что кто-то может набраться наглости и ни с того ни с сего тебе звонить. Возмутилась Лили, как будто речь шла о том, что у нее украли драгоценности, а ей остается только беспомощно разводить руками. Каттерс нисходительно усмехнулся. «Поверь, дорогая, этот человек из ЮБК вовсе не собирается тебя обманывать. Он просто делает свое дело. Никакого покушения на наши права тут нет. Наоборот, это, в общем-то, признание их заинтересованности. Все, что мне надлежит сделать, это позвонить ему завтра и сказать, что тебя их предложение не интересует, что Эмбервилл Пабликейшнс Не продается, и он отстанет. Или нет, это уже его дело. Я же должен предупредить тебя, что подобных звонков будет все больше и больше. Из-за того, что умер Зекари? Да нет. Даже будь он жив, результат был бы тем же. При нем подобные предложения все равно поступали бы. Такое сейчас время. Масса компаний. Особенно крупных хотят купить как можно больше журналов, как бы там ни было. Но меня это не интересует. В чем здесь смысл? Притом я ведь владею только семьюдестью процентами акций, остальные 30 у моих детей «Да, но они не имеют права продать их, кроме как тебе, главному держателю акций. А ты вправе делать все, что хочешь. Они тебе не помеха. Когда я объяснил, почему нам следует закрыть журналы, переставшие приносить прибыль, то у меня сложилось впечатление, что ты все прекрасно понимаешь». «Я и понимала». Ты убедил меня, что это необходимо сделать. Но продавать? О продаже я никогда не думала. Ведь Зекари всю жизнь потратил на то, чтобы создать эти журналы. Ни одного из них он не продал. Не думаю, чтобы он мог сделать это сейчас, каковы бы ни были обстоятельства и какие бы деньги ему не сулили. «Да, бедная Лили! Ты остаешься преданной ему до конца. А тебе никогда не приходило в голову, что во многих отношениях тебя приносили в жертву этим журналам? Да-да, тебя! Все эти разговоры о делах, от которых у тебя начинала болеть голова, все эти деловые поездки, когда ты оставалась одна» все то время, что тебе приходилось оставаться с детьми и их проблемами один на один, потому что твой зекарь вечно торчал на работе, все эти бесконечные уикенды, которые он проводил у себя в офисе, а все эти вечера, когда от тебя требовалось занимать людей, с которыми он делал дела и до которых тебе не было никакого дела. Да -да, Эти журналы создавались за счет твоей жизни, годами лили А ведь это единственная жизнь, какая тебе отпущена. И вот сейчас ты все еще думаешь о том, что сделал бы Зекари с этими журналами, будь он жив. Но его больше нет. И у тебя нет никого из знающих людей, кроме меня, Кому можно доверять? Ты что, доверишь судьбу своих акций певки Но это же старый человек. Пусть и талантливый, но старый. Думаю, он скоро уйдет на покой. А все другие члены правления? Разве ты можешь положиться на них в отношении будущего своих журналов? Это же всего-навсего служащий Да, творческие люди. Но не люди, привыкшие принимать решения. Решения всегда принимал только Зекари. Замена же для себя он не подготовил. Я раньше как-то не думала. Знаю, знаю, дорогая. Я старался вести дела таким образом, чтобы у тебя не было поводов для беспокойства. Я ушел из своей прежней фирмы, Букер, Смитти и Джеймстон и открыл собственный офис, чтобы поддерживать твои дела в полном порядке. Но в глубине души, признаюсь тебе, я отнюдь не уверен, что журнальное дело — это и есть дело твоей жизни. Скажи, что-то происходит? Что-то, о чем я не знаю? что существуют какие-то веские причины почему мне надо продать акции? Лили теперь сидела выпрямившись, почувствовав подобие угрозы в самом тоне каттера. лили журналы приносят нам деньги пока но реальности 1985 года, И состояние экономики, особенно издательских дел, крайне неблагоприятны. Тут и рост цены на бумагу, и возросшие затраты на распространение. Пусть это не означает, что уже в следующем году мы начнем терять прибыль по сравнению с нынешним годом. Но получать эту прибыль нам будет чертовски трудно. Сейчас соотношение наших доходов и расходов То есть наш баланс все еще в хорошем состоянии. Я даже не могу точно представить, сколько денег тебе дадут завтра за Эмбервилл publications. зная лишь, что это будет огромная сумма. Однако через много лет всякое может случиться. У меня нет магического кристалла, чтобы увидеть, как пойдут дела дальше. Но мне бы чертовски не хотелось увидеть тебя связанной по рукам делом, к которому у тебя не лежит душа, даже если Мекси и мной очарована до такой степени, что Мекси переспросила Лили. — "Что там у нее за новое увлечение? Тебе пока не о чем беспокоиться". Ее обычная восторженность. Я беру Мекси на себя, дорогая, чтобы она не обожгла себе крыльев. Конечно, если ты решишь продавать, то каждый из детей сможет реализовать свою долю. А ты, каттер, ты что, выходит, сам не заинтересован в том, чтобы заниматься журнальным бизнесом? И хочешь сказать, что зря ушел от букера? Если это та роль, в которой ты меня видишь, любовь моя, то я готов оставаться на сцене столько, сколько надо. Ты ведь знаешь, что я никогда не рвался к Зекари, хотя он десятки раз предлагал мне перейти к нему. Но я всякий раз отказывался. Когда раздался сегодняшний телефонный звонок из ЮБК, он был для меня как гром среди ясного неба. И я спросил себя, а не является ли это своего рода знаком? Своего рода поворотным пунктом. Словом, чем-то, на что всем нам следует обратить внимание. Знаком? Знаком чего? Новой жизни. Жизни для нас с тобой. Без того, чтобы вечно тревожиться насчет удорожания бумаги, увеличения отчислений в пенсионный фонд для наших сотрудников и миллиона других проблем, связанных с деятельностью компании бервил publication ты могла бы продать ее если бы захотела и тогда оба мы стали бы свободными и ты могла бы делать все что твоей душе угодно например у тебя могла бы быть собственная балетная труппа. нет или скажем мы могли бы самые лучшие месяцы проводить в англии купить роскошный дом на юге- франции и серьезно заняться коллекционированием всего, что тебе нравится. О, Лили, жизнь ведь не состоит только из моего отделения в Нью-Йоркской конторе, чтобы иметь возможность быть с тобой лишь после окончания трудового дня. Но это не мои акции, не моя компания. Так что тебе решать, интересует тебя сама возможность продажи или нет. Вот почему я и решился рассказать об этом звонке. Пусть это дела скучные, если хочешь, но не такие, которые я мог бы держать от тебя в тайне «Да-да, ты прав», — медленно произнесла Лили. «Подумай обо всем этом на досуге, дорогая, если хочешь. Или забудь. Все зависит лишь от тебя, Ты отдала Эмбервилл Пабликейшнс столько крови, вложила в нее столько сердца, что большего не сделал бы никто. Может быть, тебе надо продолжать и дальше, не знаю. Я просто хочу видеть тебя счастливой. Обещаю тебе подумать. Это же не такой вопрос, который я могу решить сразу же, правда? Конечно, нет». «Да, тут важно не спешить, Лили. Дело слишком серьезное». Поддержал ее Каттер, поднимаясь, чтобы налить себе новую порцию джина с тоником. «Ничего», — думал он. «Скоро Эмбервилл Пабликейшнс, империя, основанная ненавистным ему братом, превратится всего лишь в статью, на балансе какого-нибудь гигантского конгломерата, потеряв свое лицо и растеряв своих ведущих сотрудников. Ее недвижимость будет распродана, и самое главное, будет забыт и сам Зекари Эмбервилл, как только исчезнет его имя. Пройдет несколько лет, и на него откликнется кивком головы разве что горстка людей, обладающих хорошей памятью. Слава Богу, он, Каттер, еще достаточно молод и силен, чтобы стереть империю Эмбервилл Пабликейшнс с лица земли, развить ее прах по ветру, избавив себя от ее пут, тем самым освободившись, наконец, от своего брата, уничтожив то, что после него оставалось. Что касается ЮБК, то надо будет завтра же позвонить президенту компании и договориться о совместном Ленче, чтобы выяснить, насколько серьезны их планы. На рынке сейчас ни одна дюжина потенциальных покупателей это ему точно известно как он мечтал об этом дне когда можно будет наконец прикрыть все не приносившие прибыль журналы все кроме увы одного знаешь жастин Совсем нелегко быть редактором по отделу моды в журнале, который существует только для того, чтобы сказать женщине, «Ты прекрасна, такая, как ты есть». А мода — это нечто невиданное прежде. Мода в журнале должна заставлять читателя бежать в магазин и покупать. Джулия говорила с вызовом, но голос ее звучал. Как слегка подзаряженная электричеством любовная песня Ее очарованность джастином достигла такого накала что она могла бы перечислить по отдельности все его туалеты практически неразличимые более того она могла определить каждый из трех его никонов похожих друг на друга как две капли воды она точно знала когда он стриг ногти. Словом, из поля ее зрения не выпадала ни единая мелочь, касавшаяся Джастина. Хотя и постоянное наблюдение велось незаметно, а отсутствие взаимности лишь обостряло зрение Джулии. Прояви ее избранник живой интерес, их отношения неизбежно вступили бы в следующую фазу который бы сделала ее или более несчастной, или, наоборот, более счастливой. Но неделя совместной работы шла за неделей, а Джастин по-прежнему относился к ней с тем же приятным, но выводившим ее из себя дружеским расположением, смешанным с обычной товарищеской помощью, одного коллеге другому, какой он выказывал с самого начала. Джулия Джейкобсон из Шейкерхайте, чуть ли не с первого класса, привыкшая к тому, что ей всегда без труда доставался ее избранник, на сей раз засомневалась в своих способностях. С болью в душе она, смирившись, ждала проявления хоть бы малейшего признака, свидетельствовавшего, что в их отношениях с Джастином может быть будущее. «Ты предпочла бы работать в обычном журнале?» — рассеянно спросил Джастин. «Жалеешь, что не пошла тогда в «Рэдбук»?» «Нет». Но сама мысль о том, представь себе статью о модах, где читательница растолковывает, почему она никоим образом не должна выбрасывать свой любимый старый купальник. Как спрашивается, объясню я это Коулу или Готексу или ОМО Камали или всем другим, кто производит купальники и намерен рекламировать их, нашем журнале. А ты объясни им теорию Макси, что когда женщина, прочитав очередной номер Биби, ощутит радость бытия, то не сможет не откликнуться на их рекламу. Хотя редакционные материалы и не настраивают читательниц на то, что им следует немедленно бежать в магазин и делать покупки, иначе мол им не пережить ближайший уикенд. А ты правда веришь этому? Или это только слова мекси Вообще-то верю и сам. Сама природа человеческая, страсть к приобретательству помогут сохранению инстинкта, толкающего человека на все новые и новые покупки. Что касается Биби, то он обеспечит женщинам соответствующее настроение, чтобы внимательно относиться к рекламе.